Глава шестая. Используя давнюю дружбу у Чарльза и Бена как прикрытие, моя мать всячески обхаживала жену Бена. Лили славилась своими цветниками в английском стиле, пышными и ухоженными, которые тянулись по обе стороны обширной лужайки и окаймляли их дом. Всю работу в саду она выполняла сама, часами вскапывая, сажая, удобряя и пропалывая, И её цветники были безупречны. Моя мать охала и ахала над ними, осыпая Лили комплиментами. Она, едине со мной, признавалась, что не понимает, чем все так восхищаются. Аккуратные ряды, крепкие стебли, приятные цвета, разумеется. Но, честное слово, где тут творческий подход? В трудолюбии Лили моя мать предпочитала видеть... отсутствие воображения и гибкости, попытку властвовать и навязывать порядок, и делала вывод, что так же Лили ведёт себя и в своём браке. «Бен, он как дикий зверь», — говорила мать совсем другим тоном, и мне становилось ясно, что мы уже оставили тему садоводства. «Этому мужчине нужны джунгли?» Я мысленно переносилась... к буйной путанице шиповника, что карабкался по склонам нашего участка, к береговым птицам, пировавшим на песчаных низменностях под ним. Как мне представлялось, Бен был там счастлив. Моя мать также проявляла интерес к двум детям, Бена и Лили, Джеку и Ханне. Когда начался этот роман, им обоим было чуть больше двадцати. Я не была знакома ни с одним из детей саутеров — Но меня они тоже интересовали. Джек летом работал спасателем в Калифорнии, а зимой — патрульным на лыжных курортах Колорадо. Ханна была жокеем в Массачусетсе. Моя мать предполагала, что профессии, избранные детьми, должно быть, разочаровали их отца, выпускника Массачусетского технологического института и бизнесмена. Лили сохранила собрание переплетённых в кожу дневников — времён раннего детства своих детей с пространными описаниями их настроений, предпочтений, занятий и блюд, которые им нравились и не нравились. И хотя маловар любовно изучала эти страницы вместе с Лили, когда мы оставались вдвоём, она только фыркала «Убить столько времени на описание пюре из зелёного горошка». Между тем, ведя младенческие альбомы «Собственных детей», Кристофера, Питера и мой, она вела себя точно так же. Писала в них о том, что мы любили и не любили, наклеивала на чёрные странички прятки наших белёсых детских волос и рисовала схемы открытых ртов со стрелочками и датами, указывавшими, когда прорезался, какой зуб. В этих увлекательных записях она перечисляла наши таланты и антипатии — стараясь уловить и запечатлеть детскую сущность каждого из нас в годовалом возрасте. Кристофер ползает вперёд и назад, рвёт в клочки газеты, всё хватает. Питер — вспыльчивости и своеволие. Ренни — никаких особых талантов, зато аппетит. А ещё саутеры много путешествовали. Все эти поездки... Десятки экспедиций в дальние края, от Китая и Индии до Галапагосских островов, Мексики и Аргентины, по всей Европе, в Шотландию, Данию, Францию, Испанию, Африка и все уголки Америки. Бен руководил компанией в Бостоне, у которой были дочки в 30 разных странах, и очень многие из этих поездок были связаны с его работой, но не реже они с женой ездили и ради удовольствия. Мать с ужасом рассказывала мне о недельных и даже месячных пробелах в детских дневниках Джека и Ханны, когда Лили отсутствовала дома, шатаясь с Беном, невесте где. «Да что это за мать, которая могла так надолго бросить своих детей?» — возмущалась она вслух. «Это чудовищно!» Я послушно ужасалась вместе с «Малабар», принимая её чувства как свои собственные, но видела, что на самом деле она завидует этим семейным поездкам Саутеров. Хотя Бен уже в целом отошёл от дел, он по-прежнему оставался активным членом многих советов директоров, его жизнь была полна приключений охотника и рыболова. Моя мать мечтала о путешествиях, о такой жизни, какую вели её отец и мачеха Джулия. Когда Джулия не лежала на лечении от алкоголизма в центре Бетти форт они частенько отдыхали в каком-нибудь роскошном отеле какой-нибудь экзотической страны. Чарльз подарил моей матери жизнь в комфорте, но дни его странствий по земному шару остались далеко позади. Короче говоря, даже Лили находила малобар обаятельный. И кто бы стал её винить? Тот, на кого моя мать направляла свой свет, позволяя нежиться в нём и чувствовать, что объект внимания привлекает интерес и развлекает её, просто не мог отвести от неё взгляда. Малабар умела быть чрезвычайно харизматичной и таким глотком свежего воздуха, неотразимой комбинацией ума и непочтительности, и Лили была очарована. Довольно скоро... Обе супружеские пары начали общаться ещё теснее, и саутер стали нашими самыми частыми летними гостями на Кейп-Коде. Они зачастили к нам, тем самым позволяя роману матери и Бена развиваться полным ходом, едва ли не у всех на виду. Но этого всё равно было мало. Мать жаждала проводить с Беном больше времени. В те недели... а иногда и месяцы, что разделяли их свидания, ей овладевало настоящее отчаяние. «Рэнни, мне кажется, я больше этого не вынесу», сказала она однажды в бешенстве после того, как Бен и Лили перенесли очередной приезд, который был намечен на следующую неделю. «Что случилось?» — спросила я. «Да это всё Лили со своими чёртовыми цветами». В Плимуте затеяли групповую экскурсию по садам, и цветники лили будут частью маршрута. Мы были в доме на Кейп-Коде, проводя там выходные под конец сентября. В то сладкое и печальное время полное напоминаний о недавних удовольствиях. Гамак снят, лодки вытащены на берег, болотная трава порыжела. Мать с Беном только что отметили свою первую годовщину. «Мне вскоре должно было исполниться шестнадцать». «Подумать, Ренни, нам нужно подумать, как вытаскивать саутеров на мыс почаще», — говорила мать. «Чем больше времени Бен будет проводить со мной, тем больше ему будет необходимо быть со мной». Мы были в кухне, как обычно. Мать тестировала рецепт для своей следующей колонки «Готовим заранее». пряное осеннее рагу. Она бросила копчёные колбаски в сотейник к французской чечевице, яростно помешивая варево. «Попробуешь?» предложила мне, дуя на ложку. Я кивнула и открыла рот. Я работала дегустатором для матери столько, сколько себя помнила. Покатала предложенное на языке обжаренные семена кумина, ещё твердоватая чечевица, густая томатная основа Специи. Колбаса была приятно солноватой, но ещё не пропиталась, как надо, остальной смесью. «Хорошо, но не здорово», — сказала я. «Чего-то не хватает». Я не стала напоминать матери, что это был как раз тот тип острых, кислых блюд, которые раздражали мой желудок. «Каким же ты стала гастрономическим снобом!» — с гордостью заметила Малабар. Полагаю, ты предпочла бы рагу из тибетского яка или, может быть, идеально мраморные ушные мочки говядины вагю, приготовленные строго по твоему вкусу. И тут выражение лица матери изменилось. Точно острые осколки какой-то идеи устремились к ней, как железные опилки к магниту. О, боже мой, Ренни, вот оно. Малабар перегнулась через столешницу, обхватила мое лицо руками и чмокнула в лоб. «Ренни, ты самый умный ребенок на свете!» Я жила ради таких моментов с малабар. Несмотря на то, что мне было невдомек, что я такого сказала или сделала, чтобы решить мамину проблему, достаточно было просто знать, что я помогла. Когда я слушала, как мать излагала свою грандиозную идею, Моё сердце бешено колотилось от возбуждения. Вместе мы придумали самый изобретательный план всех времён и народов. Через пару недель нам удалось запустить эту идею в полёт. Мать посвятила Бена в подробности во время одного из их чрезвычайно редких телефонных разговоров, и они оба согласились, что моё участие в плане будет ключевым. К тому времени уже наступил октябрь, В гавани не осталось катеров, за исключением тех, что принадлежали самым неустрашимым коммерческим ловцам лобстеров. И даже их в ближайшие дни предстояло вытащить на берег. Бен только что вернулся со своей ежегодной охоты на чернохвостых оленей на ранчо в Сан-Филиппе, штат Калифорния. И они с Лилей приехали к нам и привезли с собой стейки из оленины и фунт изумительной печени, которую мать немедленно очистила Нарезала ломтиками и выложила в блюдо с пахтой, чтобы обескровить. Чарльз, сидевший на своём любимом высоком табурете, том, что ближе всех к бару с его шейкерами и мензурками, привстал привить дорогих друзей. Бен ходу начал рассказывать историю о том, как он свалился с пикапа после пятой порции бурбона, а друзья этого даже не заметили. «Кстати говоря, Бен, почему бы тебе не смешать всем по коктейлю?» — предложила мать. Чарльз без звука уступил другу свои хозяйские обязанности, и Бен смешал напитки, пока мать занималась печёнкой. Она вышла в сад, нарвала веточки орегано и шалфея и припустила их в сливочном масле с чесноком, наполнив кухню головокружительным ароматом. Потом карамелизировала шалоты и другие овощи, а в отдельной сковороде стала обжаривать лоснившиеся ломти печени. Малабар все еще была в кухне, а мы — остальные. Набросили куртки, вышли в прохладный осенний воздух и уселись полукругом за уличным столом, тент в центре которого был уже сложен и перехвачен ремнями на зиму. Позади нас садилось солнце, отбрасывая длинные косые полосы света поперек порта и создавая иллюзию того, что болотная трава вспыхнула пламенем, сияя золотом, над поверхностью воды. Из дома доносился рокот кухонного комбайна, в котором мать смешивала овощи с печенью, несомненно, добавляя в паштет кусочки размягчённого сливочного масла и хлопья соли. Через взъерошенный ветром залив до нас доносились пронзительные крики «Крачек», и вдруг десятки их материализовались перед нами и спикировали к какому-то подводному возмущению. Затем поверхность воды вскипела — проткнутая плавниками. Мой отец назвал это луфаревым блицем, и тысячи мелких рыбёшек выпрыгнули в воздух, спасаясь от рыб, охотившихся на низ снизу, попадая в жадные клювы черноголовых крачек, бросавшихся сверху. Примечание. Луфарь — крупная хищная рыба, обычно весом в 5-6 килограммов. Я изучала бенна пока он наблюдал за этой бойней. Его тело вздрагивало, как у некоторых мужчин, когда они смотрят футбольный матч, воображая, что ловят пас. Видно было, что он бы с удовольствием схватил удочку и метнулся к воде. Так обязательно сделали бы мой отец или Питер. Но вместо этого, услышав постукивание по стеклянной раздвижной двери, он повернулся, чтобы помочь моей матери, которая стояла с другой стороны, держа в руках большую круглую доску под нос. Они лучисто улыбнулись друг другу, когда она проскользнула мимо. Стая птиц рассеялась. Их обжорство закончилось как раз тогда, когда началось наше. Малабар опустила на стол искусно разложенные закуски. Тонюсенькие, как бумага, ломтики карпаччо из оленины. Каждый украшен ложкой сливочного хрена. Миску со сморщенными солёными оливками. Два треугольника перезрелого сыра, вытекавшего из мягкой корки. И блюдо с эфирно-нежным паштетом из оленей печени, выложенным рядом с коллекцией корнишонов и ломтиков маринованного лука. Поднос представлял собой произведение искусства. Каждый деликатес был отделён от остальных веточками розмарина из собственного огорода и украшен цветами настурции, привезёнными лили. Малабар. полюбовалась своим шедевром и рассмеялась грудным смехом. «Если уж мы переживём это угощение, то нас ничто не убьёт», сказала она, поднимая бокал. «За сальмонеллу!» «За легионеллёс!» — поддержал тост Чарльз. Я подняла свой бокал и сделала большой глоток имбирного эля. «Давай сюда, бактерии!» потребовала Бен, завладевая свободной рукой малобар. «У моей матери были длинные, изящные пальцы, загибавшиеся на кончиках, словно носы лыж. Она подпиливала ногти, заостряя концы. Десять крохотных кинжалов». Бен поцеловал её ладонь. «Малобар, не могу придумать лучшей смерти, чем быть отравленным тобой». Ледяной шипучий напиток застрял узлом угрызений совести у меня в глотке. Лили заметила мой дискомфорт и закатила в ответ глаза. Взгляд, который, как я поняла, значил «Я не переживаю и тебе не стоит, не обращай внимания на этих старых дураков». Видя невозмутимость Лили, я немного расслабилась. И всё же что-то на моём лице выдало озабоченность. и мне становилось не по себе от того, что Лили это видела. «Идиотка!» — выругала я себя и от души пожелала, чтобы Бен с Малабар вели себя более сдержанно. Мать разложила щедрые порции паштета по тонким ломтикам подсушенного и намазанного маслом французского хлеба и раздала по одному в наши протянутые ладони, словно просфоры на причастии. Мы сунули их в рот целиком. Вкусы и текстуры обволакивали язык, когда кремообразные, остро отдающие дичиной слои раскрывались в замедленном движении. Райское блаженство промычал Бен невнятно, продолжая жевать. Чарльз кивнул. Погодите-ка. Слушайте все. У меня идея, драматически объявила моя мать, хлопнув ладонями по столу. Я подобралась Это была подсказка для меня. Мы с матерью репетировали, как будем скреплять раствором каждый кирпичик в этой сюжетной линии. И критически важно было вовлечь в игру Чарльза и Лили. Этот разговор не могли вести исключительно мать и Бен. Это выглядело бы некрасиво. Моя роль была решающей. Малабар сделала нарочито неторопливый глоток своего пауэр-пэка, споласкивая нёба. Аудитория подалась вперёд. «Что вы думаете о...» Она сделала паузу радивящего эффекта. «Кулинарные книги с рецептами из дичи!» Я глотнула ещё имбирного Эля и немного выждала. Брови Чарльза задумчиво поднялись. Он, несомненно, старался представить, что может сулить ему следующий год пробных ужинов. Как правило, Он наслаждался плодами труда Малабар, когда она работала над своей газетной колонкой. Но так было не всегда. В первый год их брака моя мать согласилась составить благотворительную кулинарную книгу для средней школы, где учились мы с Питером. Другие родители, которых никак нельзя было назвать искушёнными кулинарами, приносили свои рецепты. И в течение одного очень долгого года Малабар тестировала дома всевозможные тягучие рагу. Чарльз приходил домой по вечерам, бросал взгляд на мать, сгорбившуюся над плитой, видел красноречивый красный блокнот на стойке и съеживался в ужасе. «Милая, нет, только не новый пробный ужин!» «А что именно считается настоящей дичью?» — спросила я. «Звучит как-то скучновато. Мясо, мясо и снова мясо». «О, Ренни, это совсем не так!» — возразила мать. — Наша кулинарная книга может быть такой, какой мы захотим её видеть. Она определённо должна включать морепродукты. Посмотри только на все здешние богатства. И растения, того типа, которые можно просто собирать. Лили, ты могла бы рассказать мне о заготовке грибов? Лили улыбнулась при мысли о том, что у неё тоже будет своя роль. «Да кто её купит-то?» — усомнилась я, играя адвоката-дьявола, намекая интонацией, что взрослые оторвались от жизни. «Не у каждого есть знакомый охотник. Вы, ребята, исключение, а не правило. Всё это», — я указала на поднос с закусками, — «далеко не норма». «Норма, дорогая моя», — ответствовала мать своим самым царственным тоном — То, к чему я никогда не стремилась. «Ладно, хорошо, ты ненормальная мама, но никто из моей школы никогда не пробовал, ни фазана, ни кролика. Такую книгу купят от силы человек десять». «Я не согласна, Ренни», — вставила реплику Лили. Я тихонько выдохнула. Она заглотила наживку. «Подумай обо всех тех людях, которых начинает бесить современная пищевая индустрия. То, как мы выращиваем мясо в этой стране, — продолжала она. Химикаты, пестициды, условия. Крючок, леска, поплавок. Моя мать поморгала мне, сказав азбукой Морзе «люблю тебя». А Бен под столом задел своим коленом моё. «Блестящая идея, милая!» сказал моей матери Чарльз и тут же напомнил нам, что все его дети обожают рыбачить и охотиться. «Считаешь, что я в доле?» «Я тоже малобар», — сказала Лили. «Как это будет здорово!» Бен заложил руки за голову и откинулся на спинку стула. «Придержите коней», — сказал он, широко ухмыляясь. «Не так быстро. Мы еще не обсудили, как будем делить авторские гонорары». «Мне кажется, что парочка охотников-собирателей должна получить больший куш, чем парочка поваров-едоков». «Ой, Бен!» — рассмеялась Лили. «Прекратись ию минуту!» «А название для книги у нас есть?» — поинтересовался Чарльз. Бен и моя мать на миг умолкли. Потом устремили взоры вверх, словно заглавие могло упасть с неба. «Может быть...» «Что-нибудь простенькое», — проговорила Малабар. «Мы могли бы назвать её «Игра с дичью». Так читатель поймёт, чего ему ждать. Но и в этом есть и обещание приключения». «Идеально», — выдохнула Лили. Бен коснулся своим бокалом маминого. «За нашу «Игру с дичью», Малабар!»